Положив на стол руки, Ивашка сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах, над ними торчали розовые голые дуги. «Не брезговай нашим крестьянством!» — закричала Гапа и топнула ногой. «Я не брезговаю!» — уныло сказал Ивашка. «Только мне не тактично с вами гулять!» Притоптывая и разводя руками, гапа прошлась перед ним. «Ходи с нами каравай делить», — сказала баба. «Все твои будем, представник, только завтра, не сегодня». Ивашка покачал головой. «Мне не тактично с вами каравай делить», — сказал он. «Разве ж вы люди? Вы ж на собак гавкаете. Я от вас восемь килл весу потерял». Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его потянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу. «Этот гражданин — чистое золото», сказал ему вслед секретарь Харченко. «Большую совесть в себе имеет, но только Великая Креница слишком грубо с ним обратилась». Над прыщами и пуговкой носа У Харченки был выделен пепельный хохолок. Он читал газету, задрав ноги на скамью. «Дождутся люди Вороньковского судьи», сказал Харченко, переворачивая газетный лист. «Тогда воспомянут». Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами. «Почему ты должность свою помнишь, секретарь?» сказала баба. «Почему ты смерти боишься?» когда это было, чтобы мужик помирать отказывался. На улице вокруг колокольни кипело черное вспухшее небо. Мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался понизу. В синях своей хаты гапа услышала мерное бормотанье, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, Подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина, спиртным яблочным духом несло от стены простенков. Большегубые дочери гапы, задрав снизу головы, уставились на поберушку. Девушки поросли коротким конским волосом, губы их были вывернуты, Узкие лбы светились жирно и мертво. «Бреши, бабуся Рахивна!» — сказала гапа и прислонилась к стене. «Я тому охотница, когда брешут!» Под потолком Рахивна заплетала себе косицы, редками накладывала на маленькую голову. У края печи расставились вымытые изуродованные ее ступни. «Три патриарха рахуются в свете», — сказала старуха, мятое ее лицо поникло. «Московского патриарха заточила наша держава, Иерусалимский живет у турок, всем христианством владеет антиохийский патриарх. Он выслал на Украину сорок грецких попов, чтоб проклясть церкви, где держава сняла дзвоны. Грецкие попы прошли холодный яр, Народ бачил их в Остроградском. К прощенному воскресенью будут они у вас в Великой Кренице». Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампады стоял в углублениях ее ступней. «Вороньковский судья», — очнувшись, сказала старуха, — «в одни сутки произвел в Воронькове колгосп. Девять господарей он забрал в холодную. На утро их доля была идти на Сахалин». Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится. Перебуди ты, господари, ночь в холодной, Является стража, брать их. Вытчиняет стража дверь от острога, На свете полное утро, Девять господарей качаются под балками На своих опоясках. Рахивна долго возилась, прежде чем улечься, Разбирая лоскутики, она шепталась со своим богом, как шепчутся со стариком, который тут же лежит на печи, потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве. Он сложился как раздавленный на самом краю и выгнул спину. Жилетка вздыбилась на ней, голова его была всунута в подушки. Мужицкое каханья!» Гапа встряхнула его и растолкала. «Я добре знаю мужицкая цеханья!» отворотили рыло, человек джинки и топтаются, не к себе пришел, Ни к дарке,